Вместо заключения Пару лет назад, во время охоты на горного козла на Аляске, я познакомился с одним юношей. Это был худенький, маленький и очень смешной мальчишка по имени Уилл. Он всего лишь как бесплатный ассистент-стажер помогал моему уважаемому аутфиттеру. Для владельцев концессии и проводников такие стажеры очень выгодная дармовая рабочая сила, которая должна делать все, что прикажут, потому что без такой нелегкой практики ни один ассистент не имеет права стать, когда придет время самостоятельным аутфиттером. В суровых условиях Аляски с ее дождем, холодом, снегом Уилл таскал рюкзаки в гору, разбивал лагерь, никогда не жаловался и не отлынивал. Я его тогда спросил, «Уилл, тебе 22 года, нахрена тебе это надо?» «Плюнь ты на все, поезжай в большой город, поступи в колледж». «Нет уж», — отвечал этот стажер. «Я из католической семьи, родился здесь, шести лет я возле фермера отца занимался проклятыми лошадьми. У меня черт знает сколько переломов. Я вижу, что люди пашут здесь как рабы, а денег зарабатывают только чтобы свести концы с концами. Ты думаешь, я хочу как отец возле этих лошадей загибаться? Да пропади они пропадом». Я хочу и буду владельцем собственной своей компании, которая станет организовывать на Аляске охоту. Я обычно очень серьезно и с большим вниманием отношусь к чужим попыткам организовать свое дело, но в тот раз над его наивными мечтами я посмеялся. А Уилла мой смех ничуть не смутил. Он тут же попросил составить список книг, таких, которые помогут ему стать нормальным предпринимателем. Я вскоре подстрелил своего козла и уехал, но, признаться, через неделю выполнил данное ему обещание. Прислал список и несколько книг. Раз в полгода Уилл напоминал о себе, пописывал мне со своей Аляски. А через год с небольшим я получил от него почти официальное письмо с таким вот содержанием. «С гордостью приглашаю тебя, как уважаемого охотника, принять участие в охоте на барана в моей концессии». Я в ответном письме приехать согласился, пообещав ему голову оторвать, если все будет плохо организовано. Уилл тут же ответил, что помнит все мои заветы, И приехать все-таки стоит. Выяснилось, что он действительно создал свою компанию, запустил веб-сайт, организовал все бизнес-процессы, нанял сотрудников, нашел клиентов, продал все свои охоты на два года вперед. Я приехал. Пока мы охотились, этот сельский житель при каждом удобном и неудобном случае оказывался рядом с блокнотиком. Мы сидим в засаде, я смотрю в бинокль за баранами, а он мусолит свой карандашик и все еще что-то спрашивает и строчит. И так вот между дел он вытянул из меня все, что я знал. Весь курс бизнес-школы практически. Вопросов к организации охоты, надо сказать, не было никаких. Я, когда вернулся в Лондон, все же написал ему отчет, где перечислил все плюсы и минусы поездки. И вот так мы еще год переписывались с ним. Он жаловался мне на свои маркетинговые трудности. Я, как мог, помогал ему советами. Один раз ему послал 10 книжек, другой 10 Сейчас, кстати, он цитатами из этих книжек со мной разговаривает. Пытается даже спорить. Словом, я наблюдаю за судьбой этого парнишки, потому что вижу, что на моих глазах формируется бизнесмен. И, как это ни странно, суровая Аляска – его преимущество. Когда человек живет в такой пустынной местности, количество контактов с живыми людьми не замыливает ему глаз, он не чувствует себя в обойме. Он один на один с целым миром. Один противостоит природе. И сама эта недружелюбная среда формирует характер, его готовность все время преодолевать. Человек привыкает к очевидной реальности жизни вопреки. Опять же, потому что вся жизнь на Аляске – это жизнь вопреки. И вся жизнь в бизнесе – это всегда жизнь вопреки. У этого парня с Аляски ни много ни мало образцовая судьба классического предпринимателя. Ему все надо, потому что у него вообще ничего нет. А хочется, повторю, ему всего. И главное – Он верит в американскую мечту. Что здорово на самом деле. Американская же мечта формулируется очень просто вообще-то. Если ты будешь честно и много работать, и прежде всего головой, то ты очень многого сможешь добиться. Как-то мы с Уиллом, гордым директором компании, ползли вверх по мокрым скалам, чтобы взять горного барана и, наконец-то, с огромным трудом взобрались на горный хребет. Я выдохнуть не успел, а он говорит – «А сейчас мы сделаем хитрый маневр и пойдем против ветра, чтобы баран нас не учуял. Нужно идти прямо по этой узкой бритве скалы. Вставай, вперед!» Я тогда честно ответил, что мне не пройти. Я много где бывал, но это реально далеко и страшно, а мы и так еле живы. Не один час ползли на пузе, руки в кровь изранены. Уилл был неумолим. «А мы потихонечку». И вот мы в дождь, страшный ветер, с рюкзаками и винтовками все же пошли по этому горному хребту, как канатоходцы. Когда Уилл дал команду, что можно остановиться и ждать животное, я оглянулся и был потрясен. Я поверить не мог, что мы столько прошли. Смотрю назад, вон там мы поднимались, по той расщелине забирались наверх, там был небольшой спуск. Как мы здесь-то оказались? Неужели мы действительно прошли такое расстояние и не упали? Этот новоиспеченный бизнесмен ответил мне тогда, «Ты знаешь, порой ты сам себе удивишься, если узнаешь, как далеко ты можешь пройти, просто ставя одну ногу впереди другой». Как замечательно, по-крестьянски просто он это сформулировал. Действительно, иди, ставь одну ногу впереди другой, и сможешь очень далеко уйти. Это же и про жизнь, и про бизнес. Если бы в начале пути он мне сказал, что мы идем туда, куда в итоге пришли, я бы никогда не пошел. Даже бы и не начал. Но оказывается, если ты идешь, тупо уперся взглядом в рюкзак впереди идущего, и идешь, и идешь, то цель, о которой ты даже и мечтать не мог, будет твоей. Своего барана я тогда взял».